Глава тринадцатая. Много дней спустя в зале отеля Дайти они снова сидели за столом друг против друга. Снизу из таверны опять доносилась музыка. Генерал еще больше осунулся, и глаза у него были растерянные. «Сегодня я плохо спал», — сказал генерал. «Я видел странный сон». Священник поднял голову. «Я видел вас сне ту проститутку». Вы помните, нам о ней рассказал Кафеджи? Помню. Вот она мне и приснилась. Только не живая, а мертвая. Она лежала в гробу перед публичным домом, а снаружи выстроилась огромная очередь из солдат. Но они тоже были в гробах. Страшный сон. А во сне я этому совершенно не удивился. Я будто бы прохожу мимо и спрашиваю, эти солдаты в очереди, они с фронта или на фронт? Одни отвечают, что с фронта, другие, что на фронт. И я тогда говорю, те, что на фронт, пусть повоюют сначала, тогда и они будут иметь право отдохнуть, а те, что с фронта, пусть остаются. — Скверный сон, — сказал священник. — А как-то раз мне приснился полковник. — Вы думаете, что мой рост метр восемьдесят два? — спросил он с усмешкой. — Ошибаетесь, господа, совсем не такой. — А какой же? — спросил я. И он снова ухмыльнулся. — Не скажу. Генерал достал пачку сигарет. — Мне все время снятся кошмары. — Это от усталости? — Да. За эти дни мы очень устали. Никогда я так не уставал. — Ничего не поделаешь, — сказал священник. Нам предстоит еще долгий путь. Мы, как средневековые бродяги, идешь, идешь, а дороги нет конца. Семьи ждут нас. Они надеются на нас. Они, может, думают, что покойники сами выскакивают из земли, сказал генерал со злостью. — Они не виноваты, — сказал священник. Генерал забарабанил пальцами по столу. Может, прогуляемся, — предложил священник. Сегодня хорошая погода. Они вышли из отеля и неспеша направились в сторону университета. На Большом бульваре было необычайно оживленное движение. Огоньки машин разделялись у эстакады на пересечении с бульваром Марселя Кашена. Часть машин заворачивала налево, где располагалось большинство иностранных посольств. Другие ехали в сторону площади Скандербега. Они дошли до здания Совета Министров и повернули обратно. По обеим сторонам бульвара рабочие выкапывали мимозы и вместо них сажали в большие ямы ели. Готовятся к празднику, сказал священник. Даже ночью работают. Интересно, откуда они привозят эти ели? Я думаю, с гор. У ступенек перед отелем они встретили главу муниципалитета. «А где мой коллега?» — спросил генерал, поздоровавшись. «В Центральной Албании. Мы еще продолжаем там поиски, а вы...» «Решили отдохнуть пару дней». «Вот это правильно. А я завтра улетаю». «Позавчера получил телеграмму из дома. Жена заболела. Надеюсь, через неделю вернусь. Дольше мне там нельзя задерживаться. Дела здесь идут, неважно». Беседуя, они поднялись по ступенькам, Мэр распрощался с ними и вошел в лифт, а генерал и священник снова направились в зал. Генерал заказал фернет и закурил. Когда он выпил рюмку, перед глазами опять заплясали надоедливые видения — кладбищ распростевшихся на глинистой земле. Я не понимаю, почему останки наших друзей нужно отдавать семьям. Я не верю, что такова была их последняя воля, как пытаются утверждать некоторые. Для нас, ветеранов войны, подобная сентиментальность просто смешна. Солдату хорошо только среди товарищей, живой он или мертвый. Оставьте наших друзей лежать вместе. Не разлучайте их. Их могилы будут поддерживать в нас боевой солдатский дух. Не слушайте трусов, не слушайте тех, кто поднимает крик из-за каждой капли крови. Вы уж поверьте нам, старым солдатам. Генерал захмелел. «У меня их целая армия», — подумал он. «Только теперь вместо мундира у каждого нейлоновый мешок. Голубой мешок с двумя белыми полосками и черной лентой. Производство Олимпии по специальному заказу. И эти мешки будут потом уложены в гробы. В небольшие гробы определенного размера, как предусмотрено контрактом с министерством». Сначала из гробов можно было составить несколько отделений, затем из них были сформированы роты, потом батальоны. И вот теперь заканчивается формирование полков и дивизий. Целая армия, одетая в нейлон. — Что мне с ней делать? — спросил он в полголоса. — Вы плохо выглядите, — сказал священник. «Может, у вас начинается лихорадка?» «Со мной все в порядке», — сказал генерал, чувствуя, что Фернет действует быстрее, чем обычно, наверное, от того, что он слишком устал. «Со мной все в порядке», — повторил он. «Я просто хочу выпить», — и он опрокинул еще рюмку. «Я просто хочу выпить, а вы, священник или полковник, черт вас разберет, кто вы такой, мне мешаете. Что вам от меня нужно?» — А? Я терпеть не могу, когда за мной следят. — Ну скажите, что вам от меня нужно? — генерал почти кричал. Невысокий мужчина, который, как обычно, сидел за столом возле радиоприемника и что-то писал, повернулся в их сторону. — Абсолютно ничего, господин генерал? — Я вам нисколько не мешаю и ничего от вас не требую. — Даже и не собираюсь требовать, — холодно ответил священник. Тогда сидите и смотрите, как я пью. Не будем устраивать здесь скандал, — сказал священник. Генерал выпил еще. Теперь священник не будет мешать ему. В конце концов, главный здесь он. Генерал вернулся мыслями к своей армии. К своей армии, голубой, с двумя белыми полосками и черной лентой. Что мне с ней делать? — подумал он. У меня очень много солдат, и, конечно, им холодно в их нейлоновых шинелях. Очень много. Тупые генералы бросили их на полях сражений, оставили их всех на меня. Я бы выиграл с ними все сражения. Он попытался вспомнить сражения, которые они изучали в академии, попытался представить, какие из них он мог бы выиграть со своими солдатами. На пачке сигарет он стал рисовать схемы, обозначая позиции, рубежи атак, направление ударов. Для начала генерал окружил Цезаря, затем остановил войска Карла Великого, после этого внезапно атаковал Наполеона и вынудил его отступить. Но что-то ему в этом не нравилось. Не нравилось потому, что он выигрывал все сражения минувших веков благодаря превосходству современного вооружения, а не... Своим способностям полководца. Тогда он стал вспоминать последние войны. Он высадил десант на многих берегах и окружил несколько столиц. Своих одетых в голубой нейлон солдат он перебросил с берегов Нормандии на 38-ю параллель Корею. Он послал их в гибельные джунгли Вьетнама, но и оттуда они вышли целы и невредимы. Он побеждал, потому что хорошо командовал И берег своих солдат. Он превосходно командовал войсками. Он специально изучил правила ведения войны в горных районах. Кроме того, его солдаты храбры, невероятно храбры. Они храбры, потому что им нечего больше терять, подумал он и снова выпил. Пачка сигарет была вся исчеркана, и ему снова вспомнилась последняя война. В одном из сражений генералу пришлось отступить, но он бросил в бой резервы покойников, пока еще не опознанных, они в бою были яростнее всех, и победил. — Вот так, — пробормотал он удовлетворенно, — кто осмелится выступить против великой нейлоновой армии? — Да у вас просто истерика, — пробормотал священник и встал.